Глава сороковая. Лариса летела из управления, как на крыльях. Она решила первую проблему. Оставалось еще две. Признаться Олегу, что никакая она не бизнесменша, и поговорить с Сергеем о расставании. Вторую проблему ей захотелось решить прямо сейчас, и она взглянула на часы. «Очень хорошо. У Сергея через полчаса обеденный перерыв, а этого времени ей хватит, чтобы подъехать к месту его работы». Через секунду Кулакова набирала телефон бывшего жениха, договариваясь о встрече. Сидя в маленьком парке возле одного из корпусов университета, Лариса думала, как начнет разговор. Несмотря на чувства коллегу, ей было искренне жаль Сергея. Когда она увидела его нескладную фигуру и эту своеобразную походку, Сергей ходил как-то по-особенному, выкидывая вперед ноги. Ей захотелось плакать. С усилием женщина подавила в себе это желание. Предстояло еще взглянуть в любящие и счастливые глаза и сказать то, чего он никак не ожидал услышать. «Здравствуй, любимая!» Он подбежал к ней, хотел обнять, но Лариса отстранилась. «Не спеши, Сережа». Она набралась храбрости и посмотрела ему в глаза. «Я хочу сказать тебе кое-что. Заранее прошу простить меня». «Что случилось?» Сергей снял очки и от этого стал выглядеть еще более нелепо и жалко. «Наша свадьба не состоится никогда», — жестко произнесла Лариса. «Я встретила другого человека и полюбила его». «Встретила и полюбила?» — переспросил Сергей. «Выходит, меня ты не любила никогда?» «Мне казалось, что любила». Кулакова чувствовала себя как никогда неуютно. — Ну, ты ведь знаешь, как это бывает? Такое случается с миллионами людей. — Случается, — кивнул бывший жених. — А можно узнать, где ты его встретила? — Какая разница? Лариса не ожидала допроса. Ей казалось, что, узнав об этом, Сергей обидится и уйдет, но он упрямо продолжал стоять и пытливо смотреть на нее. — И все же я жду ответа. Решимости, прозвучавшей в его голосе, она не ожидала. «Разве это важно?» — выдавила из себя Кулакова. «Представь себе! Должен же я знать, кому отдаю свою любимую!» На его лице не было и тени улыбки. «Ты меня не любишь, однако я тебя еще продолжаю любить и чувствую за тебя ответственность. О, вот это напрасно!» — отмахнулась Лариса. «Вы работаете вместе?» Задал Сергей следующий вопрос. «В какой-то степени да», — ответила оперативница и поднялась со скамейки. «Прости, дорогой, но знакомить я вас не буду и на свадьбу тебя не приглашу. Даже если у тебя есть еще вопросы, извини». Она развернулась и быстро пошла по аллее. Сергей долго смотрел ей вслед. Решив вторую проблему, Кулакова стала думать Об объяснении с Олегом. То оно казалось ей самым легким из уже состоявшихся, то самым трудным. Девушка успокаивала себя тем, что оно состоится не завтра. Начальство дало ей три дня, и это хорошо. За это время она так же, как и ее коллеги, обдумает план действий, а пока отсидится у родителей, сказав кочетову, того, что заболела, и не может с ним видеться. «Притворяться целых три дня», было выше ее сил. Думая об этом, женщина услышала звонок мобильного. Олег умолял ее о свидании и спрашивал, где она сейчас находится. Ему были слышны звуки улицы. Лариса назвала район, сказала, что ездила по делам, а сейчас направляется домой и вызовет врача. Кажется, она заболевает. На ее удивление Кучетов оказался неподалеку, он тоже решал какие-то вопросы, связанные с клиникой, и уже через пять минут подъехал на своем роскошном автомобиле к остановке, где стояла Лариса. «Привет!» Олег вышел из машины и галантно распахнул дверцу переднего сиденья. «Как ты понимаешь, я не мог бросить тебя здесь в таком состоянии. Что, совсем плохо?» Он привычным жестом потрогал Ларисин лоб. «Температуры нет». «Что беспокоит?» «Тошнит», — пожаловалась Лариса. «И голова раскалывается. На этой неделе было много нервотрепки. Возможно, это нервы. Все равно я хочу вызвать врача и пару дней полежать дома». «Конечно, любимая. Это я и хотел тебе посоветовать». Олег уже включил зажигание, как зазвонил его мобильный. «Слушаю вас». Кулакова наблюдала за изменением лица Кочетова. По мере разговора оно принимало удивленное и злое выражение. «Извини». Он вылез из машины и продолжил разговор на улице. Девушка не понимала ни слова. Мешал шум проезжавших машин. Последние слова Олег произнес четко. «Хорошо. Буду минут через тридцать». «Извини, любимая», — обратился он к ней. «Опять неприятности от Платухина». «И когда только старикашка успокоится?» «Сейчас я узнал, что он тормозит строительство моей клиники. Я так хотел, чтобы ты уделила мне хотя бы минут двадцать. Хотел посидеть с тобой в кафе, выпить чаю. Из-за этого старого пня все срывается. Сейчас подкину тебя домой и полечу улаживать неприятности». Он завел машину и тронулся с места. Лариса не отрывала глаз от любимого лица, переживая его горе, и не заметила одиноко стоящего на остановке Сергея, который внимательно наблюдал за ними. Зачем Сергей пошел за Ларисой, он и сам ни тогда, ни потом объяснить не мог. Наверное, хотел в последний раз наглядеться на ту, которую любил, и с которой больше не хотел встречаться и общаться даже случайно. И ему было слишком больно. Идя до остановки, он не думал прятаться, И Ларисе стоило только оглянуться, чтобы увидеть смешного очкарика. Но девушка не оглянулась. Ее беспокоили другие проблемы. Увидев подошедшего к кулаковой высокого черноволосого мужчину, вышедшего из шикарной машины и открывшего перед ней дверь, взглянув на счастливое лицо своей Ларисы, Сергей догадался, что этот мужчина и есть его соперник. Конечно, с ним скромный преподаватель физики не шел ни в какое сравнение, поэтому он грустно посмотрел вслед отъезжающей парочки и побрел к университету, сутулив плечи и загребая ногами.